Глава шестая. Два года назад. День подходил к концу. Чистое январское небо темнело быстрее, чем заканчивался кофе в фарфоровой чашечке Алины. Пока пострадавшие сделали рентген и обработали ушибы, прошло несколько часов. В универе давно закончились занятия, и подруги наверняка вернулись в общагу, думая, что Снежная затусила с вернувшимся женихом. Даже не звонили. В частной клинике, куда привезла девушку Королёва, пахло не лекарствами, а деньгами. Сотрудники старательно улыбались и едва ли не кланялись Диане, будто царице. А заодно и её спутнице. Становилось противно. Девушка решительно отставила полупустую чашку и поднялась. Но тут же охнула и опустилась обратно. Доктор сказал, что ничего страшного не случилось, переломов нет. А гематомы пройдут за пару недель. Выписал компрессы, обезболивающие, физиотерапию. И счет на астрономическую сумму. На эти деньги они с девочками могли бы жить припеваючи целый семестр. Королева поймала изумленный взгляд Алины и хищно усмехнулась, а затем оставила девушку в приемной и исчезла. Доктор тоже ушел, предварительно попросив подождать сопровождение. О чем он стало понятно, когда в приемную ввезли кресло-каталку? Королёва приказала медсестре остановиться у выхода из клиники и оставить их наедине. Алина с тоской смотрела в черноту, которая разливалась за большими стеклянными дверьми, и мечтала оказаться как можно дальше отсюда. Диана нервно задымила, и Алина годливо скривилась. Она ненавидела, когда курят в её присутствии, и всегда настаивала на своём праве дышать чистым воздухом. Но Королёва сейчас не послушала бы и президента страны, поэтому пришлось промолчать и лишь втянуть шею в объёмный шарф. Он пах бензином и лекарствами, но все лучше, чем это. «Ты же знаешь?» Вдруг начала Королева. «Что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Алина нахмурилась и, глянув на кольцо, уточнила. «Вы говорите о Роберте?» «Тварь продажная, ты прекрасно Выплюнула женщина и, заметив, что они привлекают ненужное внимание, осеклась. Закрыв глаза, глубоко вдохнула, а потом продолжила. Думала, что Робби тебя замуж возьмёт? Вот дура! На таких как ты не женятся!» Она истерически расхохоталась, но потом лицо её исказило жёсткая гримаса. «Ну и любовницей славы ты не станешь, поняла?» Она бросила на колени Алины толстый конверт. «Надеюсь, этого хватит, чтобы утолить твою жадность». Искра понимания водилась девушке в затылок, едва не лишив сознания. Конверт был раскрыт, и внутри были только крупные купюры. Валюта. Такие деньги Алина видела лишь в кино. Спину мгновенно прошиб пот. Сжав губы, Алина осторожно поднялась, конверт шлёпнулся на пол и тихо сказала. «Спасибо, на такси у меня есть». Всё тело ныло так, будто из неё медленно вытягивали нервы, но девушка делала шаг за шагом, пока не ощутила болезненный тычок в спину. «Думаешь, огнев больше тебе даст?» Взбесилась эта фурия. Принялась бить Алину по голове, плечам, рукам, которыми девушка пыталась закрыться. и «Я тебя заживо зарою, поняла? Только подойди к нему, варь Да я твои глаза на завтрак съем, если посмеешь посмотреть на моего мужчину!» К ним подбежали сотрудники с уговорами, пытаясь успокоить разъяренную Королеву. Доктор незаметно сделал укол, которого женщина даже не ощутила, и Диана обмякла в его руках. «Спасибо». Подтягивая, лямку рюкзака пролепетала разбитыми губами Алина и похромала к выходу. Рухнув на сиденье такси, припаркованного на улице, она откинулась на спинку и беззвучно заплакала. В груди ныло сильнее побоев. В голове не укладывалось, как мог Роберт даже не выйти из кафе, когда ее сбила машина. Неужели все действительно кончено? Прокручивая на безымянном пальце тонкий ободок колечка, Алина невидяще смотрела на скоморожескую яркость ночного города и капля за каплей теряла веру в Роберта. Его нежный шепот и ласковые прикосновения раньше казались чем-то особенным. Но сейчас девушка видела. Она была одной из многих. Жадно впитывала слова, которые ничего не стоили. Ждала встреч, что казались волшебными. И все же часть ее не могла отпустить любовь. Что, если Роберт не заметил аварии? Или испугался сестры? Разве можно порвать с человеком вот так, не объяснившись? Нет, надо дать шансы выслушать его точку зрения. Вдруг Алина чего-то не знает? Тишину салона такси заполнил веселый мотив, и девушка торопливо расстегнула рюкзак. От имени на экране сердце подпрыгнуло к горлу, а потом заметалось, будто раненая птица в поисках свободы. Алина обеими руками прижала трубку к уху и счастливо выдохнула. «Роберт». В этот миг она была готова простить все. И то, что пропал, не сказав ни слова. Не звонил, не появлялся и флиртовал у нее на глазах с другой. За то, что позвонил. «Моя девочка нежная», – нараспев произнес королёв и из глаз девушки градом полились слезы. «Королева снежная». Его голос звучал тихо, парень растягивал слова, поэтому Алина поняла, что он не трезв. А еще где-то там играла музыка. Мотива слышно не было, зато саввуфер бил по ушам. «Ты где сейчас?» Выдохнула она. «В клубе?» «Не совсем», – таинственно протянул он и шепнул жарко, будто они одни в спальне. «Приезжай. Я так соскучился». Алина без сомнений передала водителю услышанный адрес. «Да». Голова кружилась, губы улыбались. Девушка была права, а все ошибались. Роберт любит ее».